Глава четвертая. Состояние России отношения татар до Иоанна Третьего. Наконец мы видим пред собою цель долговременных усилий Москвы – свержение Иго, свободу Отечества. Предложим читателю некоторые мысли о тогдашнем состоянии России следствии ее дву векового порабощения. Было время, когда она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 Государи по собственному движению давали гражданам права и выгоды, благоприятные для общей пользы, для промышленности и для самых нравов. Лучшая из права полиция земская начинала обуздывать силу, ограждать безопасностью пути, жизнь и собственность. Обретение и у Стианианова кодекса в Амальфе было счастливую эпоху для европейского правосудия. Понятия людей о всем важном предмете гражданства сделались яснее, основательнее. Всеобщее употребление языка латинского доставляло способ и духовным, и мирянам черпать мысли и познания в творениях древних, уцелевших в наводнении варварства. Одним словом, с половины XI века состояние Европы явно переменилось в лучшее, а Россия со времен Ярослава до самого Батыя орошалась кровью и слезами народа. порядок, спокойствие, столь нужные для успеха в гражданском обществе, непрестанно нарушались мечом и пламенем княжеских междуусобий, так что в тринадцатом веке мы уже отставали от держав западных в государственном образовании. Нашествие батыево исповергло Россию, могла угаснуть и последняя искра жизни, к счастью, не угасла.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 Отечество наше походило более на темный лес, нежели на государство. Сила казалась правом, кто мог грабил, не только чужие, но и свои. Не было безопасности ни в пути, ни дома. Тадьба сделалась общей язвою собственности. Когда же сия ужасная тьма неустройства начала проясняться, отцепление миновало и закон, душа гражданских обществ, воспрянул от мертвого сна. Тогда надлежало прибегнуть к строгости, неизвестной древним россиянам. Нет сомнения, что жестокие судные казни означают ожесточение сердец и бывают следствием частых злодеяний. Добросердечный мономах говорил детям: не убивайте виновного, жизнь христианина священно. Не менее добросердечный победитель мамаев Дмитрий уставил торжественную смертную казнь, ибо не видал иного способа устрашать преступников. Легкие денежные пенни могли некогда удерживать наших предков от воровства. Но в четырнадцатом столетии уже вешали татей. Рассеянен Ярославова века знал по бое единственное в драке. Иготатарское ввело тяжелые наказания: за первую кражу клеймили, за вины государственные сикикнутом. Был ли действительно стыд гражданским там, где человек с клеймом вора оставался в обществе? Мы видели злодеяния и в нашей древней истории.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 Может быть, самый нынешний характер россиян еще является пятна, возложенные на него варварством маголов.